Сообщение Керинского вызывает общее недоумение и растерянные взгляды. Не успевает, однако, он кончить, как его прерывает в бежавший в перепуге думский служитель. Передовые части солдат уже подошли к дворцу, их не пустил отряд караула у подъезда, начальник караула будто бы тяжело ранен. Еще через минуту оказывается, что солдаты уже вошли во дворец. Позже будет в речах и статьях говорить, что солдаты пришли приветствовать Думу и присягать ей. Страница 171. Но сейчас все в смертельной панике. Вода подступает к горлу. Вожди шушукаются. Нужно выгадать отсрочку. Радзянка наспех вносит подсказанное ему предложение об образовании временного комитета. утвердительные крики но все хотят убраться поскорее тут не до выборов испуганный не менее других председатель предлагает поручить создание комитета совету старейшин опять утвердительные крики немногих оставшихся в зале большинство успело уже исчезнуть такова была первая реакция распущенной царём думы на победу восстания Тем временем революция создавала в том же здании, только в менее парадной его части, другой орган. Революционным руководителям не приходилось выдумывать его. Опыт советов 1905 года навсегда врезался в сознание рабочих. При каждом подъёме движения, даже во время войны, почти автоматически возрождалась идея советов. И хотя понимание роли советов было глубоко различным, у большевиков и меньшевиков, у эсеров вообще не было устойчивых оценок. Самая форма организации стояла как бы вне споров. Освобожденные из тюрьмы меньшевики, члены военно-промышленного комитета, встретились в Таврическом дворце с деятелями профессионального и кооперативного движения того же правого крыла и с меньшевистскими депутатами Дума Чхеидзе и Скобелевым. И тут же образовали временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов, который в течение дня пополнялся преимущественно бывшими революционерами, утратившими связь с массами, но сохранившими имена. Исполнительный комитет, включивший в свой состав и большевиков, призвал рабочих немедленно выбирать депутатов. Первое заседание были назначены вечером в Таврическом дворце. Она действительно состоялась в 9 часов и санкционировала состав исполнительного комитета, пополнив его официальными представителями всех социалистических партий. Но совсем не в этом было значение первого собрания представителей победоносного пролетариата сталинцев. На заседании выступили с приветственными делегаты восставших полков. В их числе были и совсем серые солдаты, как бы контуженные восстанием, и ещё туго ворочившие языком. Но именно они находили слова, которых не найти никакому трибуну. Это была одна из самых патетических сцен революции, почувствовавшей свою силу несчастлимость пробуждённых масс. Грандиозность задач, гордость своими успехами, радостное замирание сердца перед завтрашним днём, который должен быть ещё прекраснее, чем сегодняшний. Страница 172. Революция ещё не имеет своего ритуала, улицы ещё в дыму, масса ещё не умеет по-новому петь, заседание течёт без порядка, без берегов. как река в половодье совет захлёбывается собственным энтузиазмом революция уже могуча но ещё наивна детской наивности на этом первом заседании решено объединить гарнизон с рабочими в общем совете рабочих и солдатских депутатов кто первый предложил это решение оно должно было явиться с разных вернее со всех сторон как отголосок того братани рабочих и солдат, который решил в этот день судьбуре вариться. Нельзя однако не отметить,